Достаточно времени для любви. Автор – Кофе м и н и н Переводчик – Фрешман. Читает – Фрешман. Глава 1 в и н и л Скрэч смотрела через верхние окна пустого м а й н х э т т е н с к о г о склада и, приподняв на секунду очки, впитывала в себя лучи восходящего солнца. Она широко улыбнулась, чувствуя прилив адреналина, который ей всегда приносил рассвет. Однако в этот раз прилив был усилен чем-то витающим в едкой дымке того, что оставили за собой посетители ночного клуба. Она повернула голову, чтобы посмотреть на то, как парочка пони, отбившихся от основной массы, придет в сторону с л а д к о г о выхода. Большая часть из них выглядела одновременно и счастливой, и усталой, однако один из них был в бешенстве и даже пнул пустую бутылку из-под вина, прежде чем его выкинули местные вышибалы. в е н и л нахмурилась. И глядя на то, как вращается эта бутылка, пыталась не думать об еще одной такой же, ждущей ее дома, и еще сильнее о том, кто эту бутылку ей дал. Она отвела взгляд, сконцентрировавшись на своих дисках и микшерах, позволяя их виду вернуть себя назад в действительности. и э слушай, парень!» – позвала она земного пони в черной рубашке, аккуратно обходя лежащие рядом к а б е л я и усилители. «Мне за собой убирать или...» – он пожал плечами. Мы закрыты до середины недели, м о ж оставить все как есть, я не думаю, что администрации будет до этого дело. Отлично, сказала в и н и л одарив его широченной улыбкой. Она сошла с платформы и аккуратно обошла бродяг, отбившихся от основной массы, стараясь держать дистанцию от того самого злюки. Набросив на голову наушники, она пробежалась по плейлисту своего музыкального плеера, ища что-нибудь с грациозным, восхитительным и ритмичным началом. Басы пошли сразу же после того, как она ступила за дверь. Его голова инстинктивно начала качаться под ритм, а уголки рта натянулись в полуулыбки. Дневной свет падал на ее ш о р с т к у согревая ее снаружи, в то время как мощный бит согревал ее изнутри. «Черт, есть охота», — сказала она в пустоту. Винил свернула на аллею, ведущую назад на главную улицу. Даже в такое раннее время по дорогам разъезжали кареты такси и ходили пони. Наблюдая за всем этим и позволяя музыке вести себя вперед, она, глубоко задумавшись, воображала, как высокие здания города поднимаются и опускаются вокруг нее, принимая различные причудливые формы, отчего она чувствовала себя крошечной. Глухой звук пробился через звуки музыки. Нажав паузу, Винил обнаружила себя на перекрестке другой аллеи. Там, прямо посередине, лежал единорог. Винил моргнула... и приподняв очки, начала пристально рассматривать его. Судя по размеру и форме рта, это был жеребец. Его шерстка была голубой, хотя сейчас она скорее выглядела грязной и опаленной. Его гривы и длинная борода, вероятно, имели белый окрас, однако сейчас они выглядели грязными и неотесанными. Приглядевшись, она поняла, что его глаза были широко раскрыты, а рот двигался. Она попыталась снять наушники, но копыта ее плохо слушались, Однако вскоре ей это удалось. «Мне... пожалуйста...» выдохнул он. Его низкий голос звучал очень слабо, и в нем чувствовался возраст. Винил занервничала. «Эй, чувак, ты в порядке?» Он попытался подняться на передние копыта, но не выдержал и вскоре упал на землю, впечатавшись челюстью в землю с глухим звуком. «Пожалуйста, это ужасно важно...» Она посмотрела в конец аллеи. «Ам, о ж е т я вызову тебе такси или...» «Нет!» Он одарил ее пронзительным взглядом своих голубых глаз и крепко стиснул зубы. Затем вздрогнул от боли и поднес к о п ы т о к голове. «Нет, мне нужно найти... кое-кого!» Винил осторожно сделала шаг в сторону. «Ам, ладно, удачи тебе!» «Пожалуйста, подожди...» Он еще раз попытался встать на ноги, однако в этот раз преуспел и, пошатываясь, медленно побрел в ее сторону. Винил а отошла еще на пару шагов, однако резко остановилась, увидев след от пепелища в том месте, где недавно лежал единорог. Она осмотрела аллею вдоль и поперек и заметила, что все мусорные баки, мелкие камешки и прочий мусор были отброшены от этого места. Она жестом указала на них и спросила а а «А ты что здесь делал?» Жеребец на секунду остановился и поднёс копыта к своему виску. «Я помню, как я произнёс какое-то заклятие!» Он тяжело дышал, и было видно, что говорить ему сейчас удавалось с трудом. «Прости, но это всё, что я помню!» Винил было напряглась, но тут же успокоилась и даже заставила себя отпустить шутку. Хе. «Плохой приход, да?» Он закрыл глаза и старался удерживать равновесие, потому что одна нога его не слушалась. «Мне нужно...» — он стиснул зубы. «Мне нужно где-нибудь отдохнуть и все тщательно обдумать». Музыка в наушниках внезапно сменилась. Несмотря на то, что они просто болтались вокруг ее шеи, она могла слышать приглушенные звуки басовой партии своей любимой песни. Бас был настолько крутым, что шерстка на ее шее покрылась мурашками. Она улыбнулась. а чёрт, а почему бы и нет? У меня есть кушетка, а мой дом не так уж и далеко, э, так что можно завалиться ко мне. После такой-то потрясной ночи. Винил проснулась от того, что жаркий солнечный свет пытался пробиться сквозь её веки. Она сощурила свои всё ещё закрытые глаза и попыталась прогнать его. В конечном счёте, она принялась шарить копытом по прикроватной тумбочке в поисках своих очков. Их там не было. Она тихо выругалась и начала ощупывать кровать, уже в конец теряя терпение. Дотронувшись до головы, она поняла, что они все это время были на ней. Она опять выругалась и немного их опустила, затем попыталась подняться, периодически моргая от яркого света. Ее маленькая спальня представляла из себя полнейший хаос, что ей дико нравилось. Посмотрев на часы, она поняла, что проснулась вместе с закатом, что ей опять же дико нравилось. Однако все-таки что-то было не так. Она не могла понять что, но чуяла нутром, что что-то не на своем месте. Она принюхалась. д а ее носа донесся ароматный запах, отчего у нее начали течь слюньки. Она опять забыла поесть вчера вечером после работы. Тут же она приметила стул, которым подперла дверь, и все детали прошлой ночи вдруг резко прояснились. Винил медленно спустилась в коридор, вздрагивая от непонятных звуков, доносившихся из передней комнаты ее квартиры. Проходя мимо ванной, до нее вдруг донесся громкий звук разбитого стекла, отчего она подпрыгнула на месте от неожиданности. Кто-то тихо выругался, а вскоре донесся звук, который обычно издает рок-единорога, променяющего магию. Она рванулась вперед, охваченная паникой от того, что он мог сломать что-то ценное. Она быстро осмотрела свою маленькую кухню, И заметила, как жеребец в лежачей позе пытается убрать разбрызганную смесь с блинами и осколки разбитой миски из красного черепичного пола. Теперь он выглядел совсем по-другому. Был чистый опрятен, его гривы и хвост были коротко пострижены, а его козлиная бородка теперь была кладко-причесана. Она сделала глубокий вдох, стараясь не думать о том, какой он привлекательный. А вместо этого решила думать о том, что же нужно делать со странным пони, которого она притащила к себе домой с улицы. Он посмотрел наверх и, заметив ее, широко улыбнулся. Уголки его глаз были покрыты мелкими морщинками. Возраст все же давал о себе знать, но в них все еще отражалась теплота. «А я вчера думал, что это мне нужен был отдых», — сказал он. Его низкий голос отдавал нотками веселья. Винил покраснела и отвела взгляд. <смех> я вообще-то ночью работаю». Он кивнул, а затем посмотрел на тот беспорядок, что он сам же учинил. «Ну, на самом деле мне повезло, что у вас такой распорядок дня, мисс...» «Винил Скретч», — сказала она, вставая в позу. «Так же известная, как Диджей Пойнт-3. Так же известная, как самый чумовой диджей во всем Майнхэттене». «Понятно». Он принялся за уборку магии, протирая тряпкой пол. «И как же ты подхватила чуму?» Позволь спросить. Затем была небольшая пауза. э м чувак, это просто такая фигура речи. Она посмотрела на маленькую стойку и поймала взглядом тарелку со свежеприготовленными сэндвичами с сеном между двумя бокалами темного вина. Затем она заметила открытую бутылку и ее пульс участился от надписи на коричневой этикетке. Жеребец опять улыбнулся. «Я вот тут подумал, что приготовить тебе еду — это меньшее, что я могу сделать в благодарность за твою помощь. Особенно тогда, в аллее. Ведь я был таким... потерянным. А еще спасибо за средства гигиены, в том числе и за твое крайне необычное душевое устройство». «Чувак!» — она прервала его. «Ты зачем открыл бутылку окти?» Он поднял голову, а затем посмотрел на стойку. «Оп!» «Прошу прощения, я просто думал, что вино подойдет лучше всего, учитывая то...» Винил топнула ногой. «Плохо ты думал, дурень. Бутылка о к т и она...» Она посмотрела на стойку вновь и съежилась. «Мне очень важна... была... важной... Это, возможно, самая важная вещь, что у меня есть... или была...» «Черт...» Он отстранился. «Извини, я не понимаю...» Она немного опустила голову, затем магией подняла один из бокалов и залпом выпила всё до дна. Секунду спустя она высунула язык, довязь и к а ш л я в о имя с е л и с т и Вино прямо как она сама! Отвратительное, ужасное! Фу!» «Это о к т и должно быть очень интересная пони», — медленно произнёс он. «Что? Нет, я не это имела в виду. Я просто... Ты эту штуку вообще пробовал?» Его губы разошлись в улыбке. Признаю, я сделал небольшой глоток. Мне оно не показалось настолько плохим. Винил потрясла головой, затем магией наполнила свой бокал и выпила вновь. Горьковатый вкус заставил ее вздрогнуть. Ух! Да, она отдала мне его, когда я когда я сюда переехала. Сказала, что мне следует выпить его тогда, когда мне того захочется. Он приподнял бровь. «Я полагаю, всем иногда хочется пропустить бокальчик вина время от времени». Она вздохнула и откинула голову. «Да, но это не то, что она имела в виду. Дело не столько в самих словах, сколько в том, как она их говорила». Винил вновь наполнила свой бокал, в этот раз умудрившись налить лишь половину. Она немного задержала свой взгляд на т е м н о й жидкости, к о т о р а я о к а з а л а с ь еще темнее из-за ее фиолетовых очков. «Ладно, слушай». «Ты теперь знаешь, кто я, и ты знаешь про бутылку о к т и А вот я про тебя ничего не знаю. Кто ты?» Улыбка жеребца сменилась грустным выражением, и он вздохнул. «Хотел бы я знать. Ты что, откуда-то сбежал, что ли?» «Я... я вообще не знаю, кто я. По правде говоря, я не помню ничего, что со мной произошло до того момента, как ты меня нашла». Винил щелкнула языком... пожала плечами и допила остатки своего вина. Он потряс головой. «Прости, но со всем уважением, зачем ты продолжаешь пить?» а «Почему бы и нет?» Она еще раз мотнула головой. «Это бутылка Окти. Раз она теперь открыта, значит, мне нужно ее выпить до конца, прежде чем все уйдет». «Сожалею о твоей утрате», сказал он. Его тон звучал искренне, Несмотря даже на то, что эти слова были пустыми и слишком заезженными для ее ушей. «Угу, на». Она покачала головой. «Так как ты думаешь, чем нужно таким заниматься, чтобы в конце концов оказаться на выжженной аллее и даже не помнить своего имени? Вино до такого не доводит, как мне кажется». Он рассмеялся. «Я уже тебе сказал. Думаю, это было какое-то заклятие. Я искал что-то. Что-то важное». «Наверное, не настолько важное, раз ты об этом забыл». «Да, но вдобавок к этому забыть самого себя...» Он остановился, затем жестом указал в сторону своего крупа. «Что думаешь по этому поводу?» Она бросила свой взгляд на его круп, покраснела и левитировала свой пустой бокал в сторону стойки. «Ну, я думаю, пятерка, или может быть шесть. Фиг его знает. Наверное, даже семь. Просто ты выглядишь староватым». Но не прям, дедуля. Его челюсть широко раскрылась. «Прости, что? При чем здесь какие-то цифры?» Винил з а к а т и л а глаза. «Ладно, все, пять. Все-таки ты слишком с т а р о в а для меня». «Я имел в виду мою кьюти-марку». «Ой!» Она еще сильнее покраснела, а ее глаза начали изучать и в и л и с т у ю серую линию, спирально проходящую и з п о л я мерцающих огоньков. «Хм!» «Напоминает песню с эффектом визуализатора. Ты крутишься под бит, пока обычные звезды превращаются в новые». Внезапно его взгляд стал беспокойным. «Звезды превращаются в новые?» «Ага», — она пожала плечами. «Слушай, о т давай я пока буду звать тебя Нова, ну, пока ты не вспомнишь больше». Он кивнул. «А почему бы и нет? Просто что-то из того, что ты сказала...» Она подняла его бокал своей магии. «Слушай, ты будешь это д о п и в а т ь Он засмеялся. я даже и не думал об этом». Конец первой главы. Глава вторая. Прошло совсем немного времени, прежде чем желудок винил решил заявить о себе. Добрая половина часа была потрачена новой на всяческую беготню на кухне. Либо на готовку еды из того малого, что было у винил, либо убирая за ними. Что же касается ее самой, в те моменты, когда она была не занята, смакуя его последнее творение, она просто сидела на стуле, вытянув передние ноги и смотрела в никуда. «Я выпила всю бутылку», — сказала винил, нарушив молчание. «Это я заметил», — сказал Нова, моя тарелку в раковине. Она подняла голову и пристально вперила в него свой взгляд. «Ты меня не понял. Если выпить эту бутылку, то дороги обратно не будет. Даже если я того захочу». Она фыркнула. «Как будто бы мне этого хотелось». Нова перевел взгляд на нее. «Ты постоянно вот так говоришь. Мне показалось, или ты не меня пытаешься в этом убедить, о себя? Ну, а зачем мне возвращаться? У меня все есть». «Ну, знаешь, работа мечты, хорошая квартира...» Она попыталась рассмеяться, но смех застрял у нее в груди, и она закашлялась. «А еще какой-то старик ночует у тебя!» «Слушай, вот ты об этом постоянно напоминаешь, но я же не такой уж и старый», сказал Нова, сначала улыбнувшись, а затем нахмурившись. «Ну, или, по крайней мере, я уверен в том, что нет». «Ой, да пофиг, чувак, ты вполне нормальный». Мой последний гость был каким-то придурком и даже не остался на завтрак. Но его еще сильнее нахмурил брови. «Я надеюсь, что ты осторожен с теми пони, которых приводишь к себе. Не пойми меня неправильно, я очень признателен за твое гостеприимство, однако чрезмерная поспешность может привести к очень неприятным последствиям. Не все пони такие, какими кажутся на первый взгляд. Ой, фу, ты даже звучишь как когти, сама скучнота воплоти». Она махнула копытом. «Давай лучше расскажи мне что-нибудь интересное себе. Ну, все, что приходит на ум. Вообще не имеет значения». Он отложил тарелку в раковину, затем помыл и вытер свои передние копыта и задумался на некоторое время. «Я думаю, что я пришел сюда, ища кого-то. Я думаю, я на кого-то очень зол. Нет, вот прямо сейчас я, конечно, не злюсь, но мне кажется, что... «Кто-то сделал что-то, что вывело меня из себя». Винил улыбнулась. «Так ты что, какой-то частный сыщик, что ли? Может, ты почти догнал того, кого преследовал, и тебя схватили?» Он покачал головой. Звучит как-то неубедительно. Не то, чтобы я мог это как-то опровергнуть, конечно. Просто... Кем бы они ни были, они должны быть очень могущественные. Даже опасные. И мне нужно их остановить. — воцарилась тишина. — Прости, — сказал он, уводя взгляд в другую сторону. — Во что бы я ни вляпался, это мои проблемы, а не твои. Если хочешь, я могу просто уйти. — Нифига подобного, чувак. Ха, ты открыл бутылку Окси, а значит, потревожил силы выше своего понимания. — Новора смеялся. с — Ты знаешь, что иногда ты бываешь немного импульсивной. — Что-то я не припомню, чтобы ты жаловался. — Полагаю, что и не должен. — Нет, если серьезно, мне очень и очень повезло, что ты меня нашла и воспринимаешь хотя бы чуточку всерьез. Он одарил ее теплой улыбкой. И что не убило меня сразу после того, как я открыл твою бутылку. Бутылку о к т и Машинально поправила его винил. Конечно. Вино выветрилось ближе к раннему утру. Винил еще сильнее в ж а л а с ь в свое место, держась за голову и кряхтя. Вот что происходит, когда хлебнешь лишнего, сказал Нова. Венил показала ему неприличный жест передними копытами. «Спасибо за совет, папочка!» Она чувствовала, как что-то сильно давит на ее череп. Нова передними копытами п о д н я л ее голову на уровень своих глаз. Она некоторое время изучала его глаза, слегка покраснев от слишком близкой дистанции между ними. Они были очень красивыми, и она решила, что дала бы ему семерку только за них. Он осматривал ее голову с разных сторон... видимо, изучая ее. «Слушай, я помню немного из того, что со мной было, но кажется, что мне хорошо давалась магия, и, похоже, я знаю, что может тебе помочь. Но мне нужно знать, ты мне доверяешь?» «Выкладывай давай», — улыбаясь сказала она. Нова было закатил глаза, но все же улыбнулся. Его рог вспыхнул, однако свечение было гораздо ярче, чем она того ожидала, а вокруг его рога прессали искры. Винил замешкалась. «Ух, чувак, что ты...» Он наклонил голову вперед, и внезапно в с п ы ш к й яркого белого света пробежала между их рогами. Винил дернулась назад. Создавалось ощущение, что какой-то холодный огонь пляшет у нее на голове. Она потеряла равновесие и чуть было не упала со своего места, но Нова крепко держал ее в своих копытах. Внезапно все прекратилось, и она опустилась вперед, тяжело дыша. Она подняла глаза, готовясь накричать на него, но вдруг остановилась и поняла, насколько ясным был ее разум. Так что вместо этого она улыбнулась и хлопнула его по плечу передним копытом. «Чувак, это было потрясно! Научишь меня этому?» Новоросс м е я л с я и опустил вниз п е р е д н е е копыта. «Ну, не слишком обольщайся, ведь эффект от этого заклинания временный. Настоящим лекарством от чрезмерного количества вина...» Будет немного еды, которую ты, между прочим, уже съела. Затем немного воды и очень много кофе. А у тебя его случаем нет? Я искал и ничего не нашел. Винил высунула язык. Я раньше делала кофе сама, но он у меня не получался таким, каким я его люблю. И я подумала, зачем париться, если его можно просто купить? Знаю я парочку мест, которые открыты круглосуточно, и там он всегда великолепно заварен. э э «Если я скажу, что каждый раз покупать выйдет дороже, чем заваривать самому, то опять буду звучать как старик?» к <хе> догадайся сам», — смеясь ответила она. Они отправились в кофейню где-то в середине утра, когда на улицах еще не зажглись все огни. Винил ввела их по хорошо известному ей маршруту, что дало ей возможность в полной мере уделить внимание тому, как ново осматривал город. Он смотрел на все с широко открытыми глазами, а на его мордочке читалось изумление. Первый раз в большом городе, т и д у л я он моргнул, а затем потряс головой. «Я видал города, но никогда раньше не видел вот такую беспорядочно застроенную массу из кирпича и стекла. Она какая-то противоестественная, если сравнивать с тем, что я видел». Она рассмеялась. «Такой себе частный детектив из тебя. Ты, должно быть, из какого-то маленького города». по типу Понивиля. л Но вов с т а л на месте. «Что ты сейчас сказала?» Винил тоже остановилась и повернулась к нему лицом. «Я сказала, что ты должно быть родом из какого-то мелкого городка, если ты... Нет, нет, нет, я имел в виду название!» Она приподняла одну бровь. «Ты про Понивиль?» Его лицо приняло странное выражение. «Это название кажется мне знакомым». «Ну да, а как же иначе?» Там столько всего случилось за последние пару лет. Найтмар Мун, Принцесса Твайлайт, Элементы Гармонии, Медвежук. Окти сказала, что я сумасшедшая раз уезжаю, но скажу честно, я думаю, что это она не в себе, ибо осталась там. Но ваморгнул. Его дыхание участилось. Он сменил позу, перевел взгляд на землю и в конечном счете поднес копыта к голове. «Я что-то не так сказала?» — спросила Винил. «Всё нормально», — ответил Нова, всё ещё вздрагивая. «Я просто...» Он встретился глазами с винил, и напряжённое выражение его лица смягчилось. «А ты всё ещё хочешь выпить немного кофе?» Она повела копытом в его сторону. «Не делай так». «Как так?» «Вот так», — она нахмурилась. «Когда ты ничего мне не говоришь и думаешь, что я слишком тупая, чтобы понять всё, уверяю тебя, что это не так. Просто...» Он было потянулся своим копытом к ее плечу, но затем остановился и убрал его. «Я все еще не помню многого, но похоже, что я нашел зацепку». Он нахмурился. «Давай-ка мы сначала выпьем немного кофе, мне нужно прочистить голову». «Ладно, как скажешь. Вот мы и на месте». Теплый и сильный аромат обжаренных кофейных зерен донесся до них, когда они вошли через тяжелую деревянную дверь кофейни. За ним последовал ревущий механический звук из задней комнаты. Винил провела Нову через ряды пустых столов, сияющих в электрическом свечении. Они остановились у кассы, а затем винил м а г и и вытащила свой кошелек. «Напитки за мой счет, чувак! Что будешь пить?» Он посмотрел на доску немного повыше кассы. Спустя пару мгновений он нахмурил брови. «Что все это значит?» Винил закатила глаза, а затем решила его немного подразнить. Типичный старикан. «Ух, что э за вычурные напитки-то? Зачем мне все это? Мне простого к о ф е к а пропустить!» Но усмехнулся. «Не пойми меня неправильно, я, конечно, много путешествовал, но просто никогда не слышал о кофейнях, которые подают черепах или вот что это за ванильная мокко?» «Ой, простите!» Откуда-то рядом донесся голос. Сбоку открылась дверь, и из задней комнаты вышла белая единорожка с каштановой гривой и зелеными глазами. «Извините, что не услышала, как вы зашли. У меня тут жаровни работают на полную. Не беспокойся», — сказала Винил. «Нилли, нам, пожалуйста, ваш фирменный». Пару минут спустя каждый из них левитировал испускающий пар напиток кремового цвета к ближайшему столу, садясь на места напротив друг друга. Нова наклонился к напитку и принюхался. «Это что, тот самый ванильный?» — винил улыбнулась. «Попробуй, он тебя не укусит». Он сделал один пробный глоток, причмокнул пару раз губами, а затем улыбнулся. «Слушай, ведь вполне неплохо, учитывая то, что там по большей части лишь одно молоко». Она покачала головой. «Ты же ведь не отсюда, верно?» «Похоже, что нет». Обдумав все тщательно, о «Я пришел к выводу, что мне, похоже, больше нравится путешествовать, нежели оставаться в одном месте на долгое время». «Ну, это как минимум круто. Мы с Окти в этом очень расходились. У нее, правда, бывали туры с оркестром, но она их всегда терпеть не могла». а а, -а" сказал он, улыбаясь. «А тебе, значит, нравится путешествовать!» в и н и л сделала небольшой глоток. «Я... даже не знаю, я никогда так далеко и не продвигалась со своей музыкой». м а й н х э т т е н был важным шагом, но похоже, что у меня тут еще не все устаканилось. Он протянул было копыта в ее сторону, однако затем остановился и положил его на стол. «Все в порядке. Иногда, чтобы достичь цели, требуется лишь время». «Ты звучишь прямо как она!» Винил магии пролевитировала свои наушники прямо к нему. «Вот, надень их. Поставлю тебе немного своей музыки. Может быть, у тебя хотя бы вкус будет лучше, чем у н е ё Нова насупил брови, изучая наушники. Но пару мгновений спустя он пролевитировал их к себе и надел на голову. «Так, а теперь что?» Она магией включила музыку, и он вздрогнул от неожиданности. Винил улыбнулась и инстинктивно начала покачивать головой в такт, вспоминая трек. Он начинался со скоростной гитарной партии, а затем в дело вступал довольно необычный и тяжелый бит. Нова смотрел на нее с наморщенным лбом. «Она всегда такая громкая!» Выкрикнул он. в и н и л кивнула. Нова тоже начал покачивать головой в ритм. «Хм, очень интересно», — сказал он, глядя ей в глаза. «Это так хаотично, мощно и даже почти, я бы сказал, разрушительно», — Венил рассмеялась. «Мне нравятся вещи, которые усиливают мои чувства, даже когда мне плохо. Просто чтобы прочувствовать все до конца, понимаешь?» Нова замер, пристально уставившись в пустоту. Он начал потеть, а его ноздри раздувались. Винил почувствовал разочарование. е э м Это просто не твое, да?» Его рот беззвучно открывался. Он перевел свой взгляд на нее, но выражение его лица не выглядело недовольным. Его рот и глаза были широко раскрыты, а зрачки были сокращены. Винил магией выключила музыку. Он медленно поднял копыта, снял наушники и вернул их ей. «Мне кажется... Что твоя музыка... Она помогла мне вспомнить кое-что. о А м Это хорошо, да?» Он помотал головой. «Мне нужно идти!» Увинила отвисла челюсть. «Подожди, ты чего?» Он отвел взгляд. «Я видел кое-что. Кое-что... Невообразимое. Конец всего. И мне нужно куда-то уйти, и... Я думаю, тебе не следует за мной идти». «Нет!» Она ударила копытом и неодобрительно посмотрела на него. «Нет-нет-нет, ты не можешь вот так просто появиться в моей жизни, открыть бутылку о к т и а затем сбежать, оставив меня в догадках, что все это значило!» Нова закрыл глаза. «Я знаю, мне не следует вот так расплачиваться за твою доброту, особенно если я вскрыл старые раны!» Он смотрел через окно на освещенные улицы впереди. «Твоя жизнь здесь, она потрясающая, и я не хочу подвергать ее опасности!» «О чём ты вообще говоришь?» «Мне нужно добраться до п о н и в е л я Венил моргнула. «Почему именно туда?» «Хотел бы я знать, но пока у меня есть лишь небольшой фрагмент, который я вспомнил, и я думаю, единственный способ остановить то, что произойдёт, — это добраться до п о н и в е л я «Ладно, и когда ты туда доберёшься, что будешь делать?» «Его плечи повисли». «Даже не знаю». Она положила свое копыто ему на плечо. «И почему ты думаешь, что мне не захочется туда идти? Я не знаю, что там найду. Да и к тому же, все, что ты сказала об этой окте, ну вот я и предположил...» «Не парься, этой бутылки уже больше нет. Не будет же она дожидаться, пока я приду домой слишком поздно, или, я не знаю, забуду что-нибудь убрать, или...» Она махнула копытом, стараясь привести еще один пример. «Короче, не знаю, проехали». н о в а было потянулся к ней копытом, но замешкался. «Мне очень жаль», — она скривилась. «Может, уже прикоснешься ко мне, раз собирался? А то ты постоянно водишь вокруг копытом!» Он немного заколебался, но затем собрался с силами и положил свое копыто на ее. «Хорошо, в и н и л я сожалею о твоей утрате». «Да, и я тоже», — сказала она, наслаждаясь теплом от его копыта, — а затем встала и обняла жеребца. Конец второй главы. Глава 3 Они поймали такси, которое доставило их к вокзалу, где они купили билеты на самый ранний утренний поезд. Они отправились на рассвете и проспали большую часть дня своего путешествия в Понивилле. Они слезли с поезда тогда, когда сумерки уже плотно накрыли город. Несмотря на это, и на то, что они были на другом конце города, им было видно, как замок Дружбы сверкал в лучах угасающего солнца. Нова застыл на месте, увидев его. «Винил! А что это такое?» Она посмотрела на то место, куда он указывал. «А, ну это замок twilight Спаркалон или что-то типа того. Эта штука выросла прямо из-под земли где-то год назад». Он уставился на нее. «Можешь провести меня внутрь?» «Возможно». «А зачем?» Он покачал головой. «Я точно не знаю, но говорю тебе, у меня какое-то сильное предчувствие, что мне нужно попасть туда». в и н и л кивнула. «Скажу так. У меня тут есть старый друг, который может нас провести. Раньше приглашала меня диджеем на свои вечеринки в самую последнюю минуту, и половину из них оплачивала сладостями». так что она мне кое-что задолжала. «Спасибо», — он остановился. «Это же не Окти, верно?» «Нет», — быстро ответила Винил. «С этой пони лучше говорить по отдельности, так что я первая». Винил знала одну хорошую гостиницу с отличным видом на замок дружбы со второго этажа и оставила новую любоваться им, пока совершала короткий поход в сахарный уголок. Ей пришлось убеждать Пинки Пай не делать вечеринку в честь ее возвращения прямо здесь и сейчас, и в конечном счете ей это удалось. Когда она вернулась, Нова все еще наблюдал за замком, переливающимся в ночном свете. «Смотри, как он мерцает при свете звезд», — сказал он, когда она подошла. а н о что теперь?» Он продолжал смотреть на замок. «Не знаю почему, но мне кажется, что я слишком засмотрелся на него», — он потряс головой. «Прости. Наверное, это пустяки. Как там твой друг?» «Вроде бы хорошо». Она села рядом и обняла его копытом. «Не пытайся убедить меня, что это пустяк. Ты снова что-то вспомнил?» «Верно». Она проследила за его взглядом, но все равно не поняла, куда же он смотрит. «Так что? Ты вспомнил, что именно ищешь?» «Не совсем». Она нахмурилась. «Ладно, хорошо. Ты хотя бы вспомнил, как сюда попал?» Он сделал глубокий вдох. «У меня есть одна догадка». Винил поднесла к о п ы т о к его м о р д о ч к и и развернула его лицом к себе. «Хватит играть со мной в угадайки, Нова! Просто скажи мне, что это, и я...» Я вспомнил свое имя. Сердце Винил резко подпрыгнуло вверх. Она отпустила его мордочку. «Ну и...» Он покачал головой. Это вывело ее из себя, после чего она ткнула его копытом в грудь. «Ну ты болван!» И после всего, что с нами произошло, ты вдруг неожиданно заявляешь что-то подобное, а потом выясняется, что ты мне все еще не доверяешь?» «Это многое изменит», — сказал он, потирая то место, куда она его ткнула. Она тяжело вздохнула, а затем сняла очки. «Слушай, Нова, мне абсолютно не важно, как тебя зовут. Каким бы ни было твое имя или кем бы ты сам ни был, ты мне нравишься. Ты живой». Ты именно живешь свою жизнь, а не проживаешь ее. И меня это очень привлекает в тебе. Она прикоснулась к его бородке, а он в ответ слабо улыбнулся. «Я бы никогда не заставил тебя снять эти очки навсегда», — сказал он. «Но у тебя действительно красивые глаза. Они теплые, и в них отражается твой ум. А еще, когда у тебя на уме что-нибудь безумное, они прямо блестят», — он рассмеялся. «Что, кстати, случается большую часть времени?» Щеки Венел покраснели «А что они теперь выражают?» н о в а улыбнулся Он пристально посмотрел ей в глаза, изучая ее «Скажи мне свое имя», сказала она, немного сжав его бородку «Потому что мне сейчас хочется кое-что сделать, но если ты мне ничего не скажешь, я не буду» «Понимаешь, о чем я?» «Не все так просто», она оттолкнула его «Ещё как просто! Либо ты даёшь мне надежду на то, чтобы я продолжала верить, слепо верить, между прочим, в какие-то чувства между нами. Либо это значит, что мне нужно остановиться прямо здесь и сейчас. А я не хочу останавливаться!» «Я же ничего тебя не заставляю делать», — тихо сказал он. «Неправда! Ты появился передо мной, весь такой загадочный и сексуальный, а потом говоришь, хочу ли я узнать побольше о тебе? Ну-ну, как будто бы у меня есть выбор». Его брови поднялись, и он улыбнулся. Ты, «Ты думаешь, что я сексуальный?» Винил помахала копытом. «Не сходи с темы!» «Ладно, ты заслуживаешь пятерку. Ну, или четверку, когда бываешь занозой в крупе. Что, кстати, случается большую часть времени». Выражение лица новой смягчилось. «Винил, ты мне доверяешь?» Она широко раскинула передние копыта. «Я же проделала весь этот долгий путь с тобой до Понивеля, да?» «Помогла тебе попасть замок twilight верно?» Она покачала головой. «И да, не убила тебя за то, что ты открыл бутылку о к т и Что, кстати, следовало сделать прямо там». Она положила свои копыты ему на плечи. «Ты доверилась мне, ничего не прося взамен, и проявила доброту. Но я не уверен, что ты поверишь мне, если я скажу». в и н и л убрала копыты и направилась к двери. «Определенно четверка», сказала она. «Может быть, даже двойка или тройка». «Винил, пожалуйста!» Она замешкалась на секунду, но затем все равно вышла. Они встретились снаружи гостиницы уже на следующий день. Холодный ветерок обдувал винил, пока она ждала его. Примерно таким же холодным был взгляд, которым она одарила приближающегося Нову. «Доброго утра», — сказал он. «И все?» Он уставился в землю. На его лице читалось неопределенное выражение, возможно, немного грустное. «Ты хорошо спала?» Она уставилась на него. «Если ты думаешь, что легкая беседа поможет тебе загладить вину за прошлую ночь, я думаю, тебе следует не тратить наше время и просто направиться к вокзалу». «Винил». Он замешкался перед тем, как посмотреть ей в глаза. «Я... я немного подумал а обо всем прошлой ночью. И о том, что ты мне сказала, когда я упомянул, что... кое-что изменится». Винил покачала головой. «Ты прошляпил момент, болван!» «Я понимаю, но винил!» «Когда я решил приехать сюда, последнее, что мне приходило в голову, было то, что я мог бы найти здесь кого-то, кто... кто был бы мне дорог!» Она закатила глаза. «Ты думаешь только о себе, да?» «Нет, конечно же нет!» Он подошел к ней и попытался дотронуться своим копытом до ее плеча, но она отстранилась. Он снова вздохнул. «Хорошо!» Я просто подумал, что, возможно, я бы мог жить, не говоря тебе, но... Я не смогу. Он сглотнул. Винил. Мое настоящее имя. Старсверл Бородатый. Винил моргнула. е ё челюсть раскрылась в изумлении. Они долго и напряженно смотрели друг другу в глаза. Винил не двигалась. Она просто продолжала моргать. Нова, то есть Старсверл, начал покрываться потом. Наконец, Венил подняла голову и одарила его Круп одним долгим взглядом. м х м все-таки вихрь звезд Анинова. Да ладно!» Он поднял бровь. «Ну да, но я же только что сказал, что я...» «Бородатый?» — сказала она, изучая его подбородок. «Это что, с е р ь е з н о часть твоего имени?» Старсвирл опустил голову. Наконец, он тихим голосом спросил. «Мои деяния уже забылись в твоем времени». Она закатила глаза. «О, точно, история! Конечно! Теперь я тебя узнаю. В моей книге по истории была целая глава, посвященная тебе, которую я читал а еще будучи жеребенком. Я читал ее каждую ночь, между прочим, очень помогало заснуть». с т а р с в и л издал странный сдавленный звук, после чего в и н и л сильно рассмеялась. «Ох, чувак, ты бы видел свое лицо!» Он б ы л нахмурился, и но затем улыбнулся. «Винил, пожалуйста!» «Я говорю правду!» Улыбка на ее лице исчезла. «Я знаю!» Он ошарашенно уставился на нее. «Но... как? Я имею в виду, все это полнейший абсурд! Никому и в голову не взбредет, что историческая личность просто покажется у твоего порога, а затем будет с тобой говорить!» «Ты имеешь в виду, будет лежать на перекрестке?» сказала Винил, отчего он слабо улыбнулся. Она пожала плечами. «Я даже не знаю, я просто думала, ты все это время был честен со мной». Я имею в виду, она остановилась и перевела взгляд в другую сторону. Наступает такой момент, когда тебе кто-то врет, и ты знаешь это потому, что они говорят это как-то по-другому, что ли. Сначала говорят тебе не все, как будто подготавливают тебя к большей лжи. И у нас с тобой такого не было». Она продолжала смотреть в другую сторону. Спустя мгновение, Старсверл снова прикоснулся к ее плечу. «Это то, что с тобой сделала Окти?» Винил закрыла глаза и покачала головой. «Нет, чувак. Это то, что я сделала с ней». Он нежно обнял ее, после чего она обняла его в ответ с еще большей силой. Наконец, она облокотилась на него и, утнувшись ему в плечо, прошептала а «Почему ты просто не сказал мне этого прошлой ночью?» «Потому что это многое меняет. Я знаю, что так и будет». «Да!» — она высвободилась из его объятий, смотря на него глазами полными слез. «Это значит, что ты пришел сюда племником из прошлого, чтобы сделать что-то важное здесь, в Понивиле, внутри этого дурацкого замка!» Он кивнул. «Чем больше я вспоминаю, тем больше мне кажется, что этот замок станет центром чего-то, что угрожает самому времени, если я не приму меры. Винил стиснула зубы. «Хорошо, тогда мы пойдем туда, найдем эту штуку и надерем ей задницу, да?» с т а р с в е р л покачал головой. «Когда я окажусь в замке, тебе нужно будет бежать. Бежать далеко и быстро. Просто постарайся уйти подальше. Я постараюсь найти эту штуку, может быть, даже застану врасплох, и попытаюсь остановить ее». Но если я потерплю неудачу... Ничего подобного. Если эта штуковина настолько опасна, как ты говоришь, тебе будет нужен кто-то, кто прикроет твой круп. Она широко улыбнулась. И, к счастью, я не против присмотреть за этой упругой семеркой. Что? в и н и л ты н е и с п р а в и м о Мы тут говорим о битве не на жизнь, а на смерть. И жутко опасным противником. Я польщен, конечно. Но если ты хочешь присоединиться ко мне, то мне нужно знать... Какими магическими способностями ты обладаешь? э м ну знаешь, я знаю парочку крутых штук, типа Транса, или может быть Дарквейва. А, еще я работаю над сплавом Эйсид Хауса и Трэпа, который я называю Эйсид Трэпом. Это убойная штука. Старсвирл нахмурил глаза. Что еще за трэп? Пинки ждала их прямо у входа в Замок Дружбы. Она оценивающе посмотрела на Старсверла. «О, слушай, Винил, а кто твой друг?» Винил и Старсверл обменялись взглядами. и э да никто», — сказала она. «Он просто мой... друг, который очень любит путешествия и который очень хотел увидеть замок». «Тогда привет, друг, который очень любит путешествия и который очень хотел увидеть замок!» Она наклонилась и как-то по-детски подмигнула Винил. «Так значит, ты уже наконец решила проблемы с ты знаешь кем, да?» Винил стиснула зубы. «Пинки, если ты расскажешь ей, что я здесь, то клянусь, на следующий год моя концертная программа для тебя закрыта!» Пинки сузила глаза. «Хорошо сыграно, Скретчи. Хорошо сыграно!» Улыбка снова окрасила лицо Пинки. «Идемте со мной, мои чисто платонические друзья!» Пинки провела их через ворота замка Дружбы, а затем вниз по большому центральному коридору. Все в замке блестело в свете восходящего солнца. Винил же в это время смотрела на Старсверла, чье лицо все еще выражало непомерное удивление. «Выглядит круто, да?» спросила Винил, когда они спускались по ступенькам. «Я в жизни не видел ничего подобного», сказал он. «Помимо самих элементов, объем скрытой магической энергии, проходящей через это место, чрезвычайно велик. Я имею в виду, даже поверхность выглядит как кристалл, Если наложить заклятие, чтобы поближе рассмотреть ее показатель преломления, то... Она закатила глаза. Он притих на секунду. «Винил. Это место... Оно работает как магический усилитель невероятных размеров. Не знаю, почему я не почувствовал это до того, как попал сюда, но... Забудь все то, о чем я говорил. Опасность еще более значительна, чем я думал». Она топнула копытом. «Нет. Мы уже договорились. Мы будем делать это вместе». «Да, но если я ощущаю ее, то значит и то, что мы ищем, может тоже. И скорее всего и черпает отсюда свою силу. н у ты же ведь стар сверлбородатый! Ты что, не сможешь использовать эту энергию?» «Возможно. Если дать мне немного времени изучить ее, то я...» Они вышли в еще один большой коридор, а затем прошли через тяжелую дверь, ведущую в огромную библиотеку. л и н н ы е книжные полки занимали большую часть пространства, А большие кучи раскрытых книг буквально захламляли всю комнату, что означало либо полнейший беспорядок, либо постоянное их использование. Позади одной из куч доносился шелестящий звук. Пинки перепрыгнула через нее и закричала. «Пу! Хе -хе, я тебя испугала?» «Не совсем», — ответила и кобылка раздраженным тоном. «Ну, тогда выходи и поздоровайся с нашими гостями. Ты помнишь с к р е т ч и да? А вот это абсолютно точно не её парень, который просто зашёл посмотреть замок вместе с ней». «О, конечно, я помню Винил». Кобылка подошла к ним, и Винил улыбнулась, увидев старую знакомую. «Как дела в м э й н х э т т е н е «Эм, неплохо, Старлайт». Винил пожала ей копыта, а затем повернулась и посмотрела на Старсверла. «Эй, Нова, познакомься, это Старлайт Глиммер». Слабые искорки замерцали на роге Старсверла, когда он встретился взглядом со Старлайт. «Ты... Старлайт Глимер!» Старлайт отошла на пару шагов назад, а затем посмотрела на пинки и винил. «Ам... Да, а ты...» Сияние его рога стало более ярким, а глаза начали светиться, и он снова посмотрел на винил. «Я знаю, что ты не захочешь бежать, несмотря на то, что должна. Я сделаю все, чтобы защитить тебя!» Пинки закусила губу. «Эм… Скрэччи, твой друг совсем немного… вернее сильно пугает нас о Старлайт!» Холодный ветерок прошелся по комнате, когда он перевел свой взгляд на Старлайт и магически усиленным голосом объявил. «Старлайт Глимер, благодаря моим способностям видеть будущее, я узрел твою попытку дестабилизировать саму ткань времени и пространства, так знай, что я этого не допущу!» Старлайт отпрянула. «Но подожди, я... Кто ты такой?» Его р о г наполнился энергией, а ветерок внезапно превратился в ураган. «Мое имя Старсверл Бородатый, и я пришел сюда, чтобы остановить тебя!» Волна силы прошлась вокруг Винил, и несмотря на то, что она была невидимой, она легко сбила ее с копыт. Винил сильно ударилась головой, после чего все случившееся далее казалось ей лишь воспаленным воображением, полученным от сотрясения мозга. Массивные вспышки энергии витали вокруг библиотеки. Через некоторое время на поле боя появилась принцесса Твайлайт, отчего битва приняла еще более интенсивный оборот. п о н е и кричали так громко, что Винил не могла разобрать, что они говорят. Но через некоторое время Нова, то есть Старсверл, перестал атаковать и прислушался. Она смотрела на то, как он говорит с принцессой Твайлайт, но ее мысли были где-то в другом месте. Она попыталась проанализировать случившиеся за последние несколько дней. в з я т ь в Старсверла Бородатого, древнего волшебника, к себе домой. Затем ехать с ним в одном вагоне и, возможно, построить с ним какие-то отношения. Помочь ему в нападении на Старлайт Глиммер. Не убивать его после того, как он открыл бутылку о к т и А теперь смотреть на то, Как он сдается принцессе и заключается под арест большими и сердитыми стражниками. Она вяло улыбнулась, а затем подумала, что, возможно, была слишком строгой с ним. Старый или не старый, он точно заслуживает восьмерки. А может быть, даже и девятки. Конец третьей главы. Глава четвертая. Прошла неделя, когда Винил вдруг услыхала стук в дверь своей квартиры. Она посмотрела на свой наскоро сделанный завтрак из чипсов и дешевого пива, а затем перевела взгляд на часы. Любой другой на ее месте сказал бы, что уже очень поздно, но для Винил это было самое время подготовиться к следующему выступлению. Винил. Из-за двери раздался голос, от которого у нее засосало подложечкой. Сделав глубокий вдох, Она поднялась со стула, подошла к двери и внезапно встала на месте. Ее сердце, разум и желудок боролись между собой, и она чувствовала себя как крутой музыкальный ремикс, в котором что-то пошло не так. Спустя пару длиннющих секунд в полной тишине, она крепко закрыла глаза, сняла цепочку, а затем открыла саму дверь. «Привет, Винил!» Когда она открыла глаза, первым, что ей бросилось в глаза, были цветы. Один прекрасный букет. Не слишком большой, но и не слишком маленький. И несмотря на обильное разнообразие цветов, в нем ясно виднелась парочка красивых красных роз. Она посмотрела ему в лицо, изучая мягкую улыбку на его мордочке, слабые морщинки в уголках его глаз и то, что его бородка отросла за неделю гораздо длиннее, чем она того ожидала. Он хихикнул и поднес к о п ы т о к лицу. Бородатый, знаешь ли, никогда не мог избавиться от этого прозвища. Между ними повисла неловкая пауза. Единственными слышимыми звуками были их дыхание и шуршание целлофана, в который были завернуты цветы. «Ну ты это... п р о х о д и что ли?» — сказала в и н и л как-то странно растягивая слова. «Ты довольно неплохо выглядишь для исторической личности, над которой прошлую неделю неслабо так п о р а б о т а л и стражники». Он улыбнулся, прошел внутрь ее квартиры и положил букет на кухонную стойку. На самом деле, хуже всего в данном случае была эта принцесса Твайлайт. Я сначала подумал, что она просто старалась все тщательно расследовать и изучала все возможные последствия моего вмешательства в нашу временную линию, но на этом она не остановилась. Держала меня в течение нескольких дней и даже не поверишь, о чем она меня спрашивала. х «Похоже, общаться с фанатками — это не твое!» Винил закрыла дверь и вздохнула. «Если подумать, то стражники обошлись со мной довольно легко. Может быть, они просто почувствовали себя виноватыми за то, что я провел парочку дней в госпитале, пока мне осматривали голову». Старсвирл прикоснулся копытом к ее плечу. «Я дико извиняюсь за то, что задел тебя своим магическим щитом. Надеюсь, ты понимаешь, что все просто пошло не по плану». «Я догадалась. Все хорошо, что хорошо кончается, верно?» «Ладно, неважно. Я просто выложила им все на чистоту. Больше не было смысла скрывать. В итоге они притащили меня сюда, и я показала им то место, где нашла тебя. Поучили уму, разуму и все в таком духе. Потом сказали, что мне нужно об этом помалкивать до поры до времени». Он кивнул. «Вполне понятно. Я уверен, что такое нечасто происходит». И Селестия в таких случаях любит попридержать все втайне. Даже не знаю. Есть еще одна причина, из-за которой я покинула Понивиль. Она сделала один глубокий вдох. Что, кстати, подводит меня к другой новости. Пока я была там, мне нанесла визит Окти. О! Старсвирл продолжал улыбаться, однако выражение его лица приняло вопросительный вид. «Да, и я ей сказала, что теперь запускаю к себе домой бездомных стариков». «Она сказала, что решения моих жизненных проблем оказались разочаровывающими, но совсем не удивительными». «Старсвирл сначала фыркнул, а затем сильно рассмеялся». «Ладно, вот тут ты меня поймала». «Она широко улыбнулась, правда, лишь на секунду». «На самом деле, я рассказала ей про бутылку, как я хранила ее, что мне даже в голову не приходила мысль открыть ее». пока какой-то болван не пришел ко мне домой и не открыл ее за меня. Правда, Окте это не сильно понравилось. У нее, кстати, все в порядке. И для справки, она была рада видеть, что я провожу свое время с кем-то, кто взрослый, но немного смертоносный. Винил на секунду замолчала. Если что, это ее слова. Я рад, что ты снова можешь с ней говорить. Винил покачала головой. Мне просто нужно было сказать ей пару вещей. Например, то, что она была права. Я слишком поспешно от всего убегаю и не всегда все хорошо обдумываю. И что мне жаль о том, что я с ней сделала. Она уставилась в пол. И ты должен знать. Даже сейчас часть меня верит, что все еще можно исправить. Я понимаю и ценю твою честность. Но что бы ты ни сделала, не идет ни в какое сравнение с моей собственной безответственностью. «Если бы я уделил достаточно времени, анализируя временной поток, то я, возможно, бы пришел к выводу, что он показывал мне только один из возможных вариантов будущего, которые могли бы вызвать действия Starlight Glimmer. И, возможно, я бы наконец понял, насколько опасными и неточными могут стать последствия от моих прыжков во времени, да еще и в таком большом пространстве вероятности». Он вздохнул. «Просто представь мое разочарование, когда я узнал что э т а твоя принцесса twilight уже разобралась с этой проблемой месяцы назад похоже что неподготовленность это наша общая черта сказала винил их глаза встретились и stars свер вздохнул винил я могу однозначно сказать что сожалею о том что настолько промахнулся со временем когда я мог реально повлиять на starлайт а также о том, что не предвидел вероятную потерю памяти, как побочный эффект от столь длинного прыжка во времени. Я также сожалею о том, что попытался причинить вред Пони, которая на своем пути к исправлению и оказывает положительное влияние на Эквестрию. Он покачал плечами. Но если быть честным, я все еще не сожалею о том, что попытался остановить конец света всеми своими силами. Я абсолютно точно не сожалею о том, что встретил тебя. Винил приостановилась и посмотрела на цветы. «Так что? Это конец? Прости, что?» «Ну, я поняла, что нашей последней в с т р е ч е станет твоя попытка обрубить концы. Я имею в виду... Не пойми меня неправильно. Цветы выглядят довольно аппетитно. Но, как ты сам сказал, ты не остаешься на одном месте слишком долго, верно? Тебе нужно идти и делать эти свои э, легендарные исторические штуки». Он широко улыбнулся. «Ну, знаешь ли, быть легендарной исторической личностью, путешествующей во времени, довольно удобно, так как мне не нужно возвращаться сегодня, и я могу вернуться тогда, когда сам того захочу». Сердце винил забилось чаще. «Ты же серьезно, да?» Она почувствовала мягкое прикосновение к своему подбородку, после чего посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу рискнуть и попробовать все эти... отношения между нами, если ты не против». И еще кое-что. Давай не торопиться. Я знаю, что тебе не нравится, когда все идет слишком медленно. Но давай хотя бы раз не будем спешить. Винил посмотрела на часы, затем тяжело вздохнула. Эх, блин, ты выбрал самый неудачный момент, болван. У меня тут небольшая вечеринка намечается. Может быть, мы сможем придумать что-нибудь завтра утром? Старсверл пожал плечами. Знаешь, мне очень понравилась твоя музыка. Возможно, мне понравится и то, как ты... «Взрываешь танцпол, если можно так выразиться. Я могу составить тебе компанию». Она улыбнулась. «Ты выглядишь глупо, когда пытаешься вот так разговаривать». «Ой, да брось ты, будь со мной помягче, ведь ничего из этого нет в том времени, откуда я родом». «Я все еще думаю, что ты довольно красивый», вдруг ляпнула она. Они оба покраснели и Венила отвела взгляд. «Я имела в виду... в смысле... т мне тоже очень нравишься!» Выдохнул он, после чего положил ей на губы свое копыто. Он улыбнулся. «Слушай, хочешь убить немного времени перед выступлением? Может быть, пообедаем или что-нибудь еще? Кстати, могу тебя заверить, что путешествие во времени на короткие дистанции довольно безопасное. Есть ли хоть что-нибудь, чем бы ты хотела заняться?» По груди в винил пробежались мурашки, и она широко улыбнулась. «Да, есть у меня на уме одна штука». которой я очень бы хотела заняться. Она наклонилась поближе и поцеловала его. Время совсем забылось, пока они тонули в горячем и страстном поцелуе. Конец.